Глава 18. Шлюз. Двенадцатые Косиля постепенно отдалялись всё дальше от центра корабля, направляясь практически в самую удалённую его часть хвостовой инженерный модуль сопровождения работы двигателей, расположенный на пятом уровне. Чувствуя некоторую неловкость в связи с повисшим молчанием, Косиля попробовала разрядить обстановку, обратившись с просьбой к незнакомцу. Не делайте так больше, тихо и с некоторой долей обиды прошептала девушка. Что? обернулся двенадцатый, пытаясь уловить суть вопроса, но увидев недовольный порицающий взгляд Кассили, сразу понял, о чём идёт речь. Простите, с искренним раскаяньем и лёгким волнением продолжил он. Я не особо силён вообще не с девушками, тем более когда они рыдают. Так что мне правда жаль. Девушке явно пришлось по душе столь тёплое и сердечное признание инженера, и она даже немного прониклась к его беспардонной прямоте. Но следовало сразу вас послушать. Касилия решила ответить искренностью на слова незнакомца. Но я испугалась. Отец говорит, что я слишком доверчива, а я не знаю, как с этим бороться. Поэтому теперь не верю никому. Двенадцатый вновь взглянул на девушку и прервал её небольшим замечанием. Ну, если и на частоту, я бы тоже вряд ли доверился незнакомому красавчику с разводным ключом в пустынном коридоре. Кейсили улыбнулась, услышав в словах самоиронии мужчины искреннее желание взять полную ответственность за случившиеся на себя. Такое проявление галантности от рядового рабочего вызывала в ней чувство глубокого расположения к едва знакомому человеку. Вы инженер, обратилась она к своему спутнику. Да, подтвердил двенадцатый, и тот что же добавил. А вы, видимо, августие на банкете. Да, улыбнулась девушка. Только отец не разрешил мне на нём присутствовать. Почему? удивлённо переспросил инженер. Видимо, боялся, что со мной что-то случится. С грустью в голосе рассуждала девушка. «Ну, похоже, не зря боялся». Двенадцатый многозначительно посмотрел на девушку и слегка улыбнулся. «У вас глаза добрые». Нежный девичий голос смутил парня, заставив невольно опустить взгляд. Не найдя ничего подходящего для ответа, двенадцатый необычайно обрадовался их неожиданному прибытию к месту назначения. «Мы на месте». Он приложил руку к сенсорной панели, и массивные двери инженерного модуля раскрылись. "У вас есть доступ?" с удивлением переспросила Кассилия, и с долей сарказма добавила. "Здесь у всех инженеров есть доступ к закрытым частям корабля". Двенадцатый вновь улыбнулся, но не стал вдаваться в детальное объяснение, ограничившись лишь одной фразой. "Это технический уровень. Странно было бы, если бы инженеров сюда не пускали". Гамиля слегка улыбнулась, услышав нотки обиды в голосе двенадцатого, и попыталась срочно сменить тему разговора. Ну так что же мы здесь ищем? Девушка медленно вошла в отсек, осматривая стены, усеянные сотнями всявозможных приборов. Двенадцатый зашёл следом, закрыв за собой дверь, и уселся на небольшую скамью у иллюминатора. Он пристально посмотрел на девушку и задал, пожалуй, главный волновавший его вопрос: Вы знаете, что здесь происходит? Девушка слегка смутилась, но практически сразу ответила. Нет. А вы? Я тоже не знаю. Двенадцатый откинулся на спинку скамьи и, сложив руки в замок, начал рассказывать своё видение происходящего. Тот мужчина в коридоре это был Дэнни, наш местный повар. Чуть раньше я встретил такую же медсестру и одного из музыкантов. Все они искалечены, Иве. Я даже не знаю, мутировавшие, что ли. В общем, ещё полчаса назад они все были нормальными. Я видела мужчину во фраке. Едва слышно сдерживая волнение, прервала собеседника Кассилия. Это был чиновник из министерства, и девушка в платье, вроде журналистка известная. Сказав это, она замолчала, усаживаясь на скамью напротив попутчика. Двенадцатый, проанализировав наблюдения о юной особой, продолжил. Да. Так вот, они все были нормальными. Их ничего не связывает, кроме этого судна. По всей видимости, это какая-то биологическая атака. Карла не была на банкете, поэтому не могла заразиться через еду или воду. Остаётся только воздух. Если эта дрянь в воздухе, то, возможно, мы тоже уже заражены. Но даже если так, нам в любом случае лучше избегать центральной части корабля. Я согласна, Кассилия одобрительно кивнула. Поэтому единственный безопасный путь это обойти корабль снаружи. Снаружи? девушка с недоумением повторила слова инженера. Это в космосе? Да, но вы не волнуйтесь, это абсолютно безопасно, и я всегда буду рядом. Двенадцатый судорожно начал воодушевлять свою спутницу. Я я просто никогда раньше. Девушка явно немного растерялась и даже привстала, судорожно пытаясь подобрать нужные слова. Я не очень люблю замкнутые пространства и платья, как я в нём. Двенадцатый на мгновение замолчал, опустив взгляд, будто причувствуя последующую неловкость. Эм, вам придётся его снять с необычайной робостью и застенчивостью продолжил он. Кассилия непроизвольно приоткрыла рот от столь неожиданного поворота. Я я Она только начала что-то говорить, как инженер тут же её прервал. Вы не волнуйтесь, я выйду и и прослежу, чтобы никто не зашёл. Двенадцатый явно разнервничался, пытаясь судорожными движениями отыскать в шкафу скафендер нужного размера. Вот Он положил костюм на скамью и быстрым шагом, не поднимая глаз на девушку, вышел из отсека. Кейсилия, испытывая лёгкое замешательство, всё же сделала несколько шагов вперёд в сторону скафандра. Затем посмотрела на закрытую дверь и лёгким движением расстегнула боковую молнию платья. Вдруг дверца отсека стремительно раскрылась, и в комнату, прикрывая рукой глаза, влетел двенадцатый. Простите, простите. Он повторял одни и те же слова, пытаясь отыскать что-то на ощупь у самого входа. «Что вы делаете?» Девушка, испуганно, едва ли не крича, возмутилась в внезапном возвращении мужчины. Еще через мгновение он нащупал рукой свой полюбившийся разводной ключ и, схватив его, вновь стремительно вышел из отсека, добавив. «Простите, мне очень жаль. Я, конечно, джентльмен, но не самоубийца». Кассилия слегка улыбнулась, отойдя от внезапного испуга и осознав всю комичность ситуации. Неспешно начала примерять новую для себя форму космического инженера. Несколько минут спустя, полностью экипированные в служебные скафандры, 12-е Кассилия медленно вошли в модуль герметизации. Небольшие технологичные маски на их головах отдавали легким голубоватым свечением, показывая высокий уровень кислорода в костюмах. Вместо стекла лица в скафандрах прикрывало плотное силовое поле с золотистым отливом. Стальные подошвы ботинок слегка магнитились к корпусу, имитируя незначительное притяжение. Под легкое жужжение механизма двери за их спинами закрылись. Этот модуль представлял собой герметичный куб площадью не более 10 метров. В нём не было практически ничего, кроме двух скамеек вдоль бортов и набора запасных деталей скафандров на экстренный случай: баллоны, датчики, смесители и вентили. Суть всего этого помещения сводилась к очень простой вещи. Оно было промежуточным этапом между космическим кораблём и открытым космосом. Соответственно, в нём было всего две двери. Одна вела непосредственно в корабль, дверь герметизации, а вторая вела в открытый космос, космический шлюз. Принцип действия модуля был предельно прост. Если инженерам надо было выйти в открытый космос, они занимали места на скамейках вдоль бортов, и начиналась полная откачка кислорода, чтобы создать в модуле условия, сравнимые с космическим пространством. После этого раскрывался космический шлюз, и космонавты устремлялись на выполнение поставленных целей. По их возвращении все вышеупомянутые действия в точности повторялись, но на этот раз в обратном порядке. Двенадцатый, следовавший за Кассилей, уселся прямо напротив неё, озвучивая последние детали инструктажа. Сейчас я запущу механизм выравнивания давления, начал он. После чего весь воздух из этого модуля будет выкачан. Мы окажемся в невесомости, а значит, вы почувствуете лёгкое покалывание во всём теле. Как видите, я прицеплен тросом к кораблю, а вы прицеплены ко мне. Поэтому даже если потеряем контакт с судном, нас не унесёт в открытый космос. После того, как мы окажемся снаружи, я начну двигаться вдоль бортов в направлении носа корабля. А вы можете просто получать удовольствие и наслаждаться красивым видом. То есть мне ничего не делать? уточнила Кассилия. Да, это было бы идеально. Весьма прямолинейно, но немного бестактно выдал двенадцатый, после чего сразу же скривился, осознав двусмысленность своего комментария. Ладно, думаю, я справлюсь, слегка обижена парировала девушка. Послушайте, я не хотел 12-й начал было извиняться, как вдруг резкий удар о дверь привлёк его внимание. С обратной стороны прозрачные двери герметизации, соединяющие модуль с кораблем, возник силуэт огромного трёхметрового существа. Оно заглянуло в глаза ошарашенному инженеру, и в мгновение они будто проникли в мысли друг друга. Для 12-го стало очевидно, что монстр попытается войти, открыв главную дверь. В тот же миг существо бросилось к панели управления. 12-й также мгновенно бросился к блокирующему рычагу, расположенному на двери. Сорвав защитные тросы, он резким рывком заблокировал дверь, буквально на долю секунды опередив монстра. Теперь эту дверь можно было открыть только изнутри. Переводя дыхание от внезапного рывка, 12-й стоял у двери в ожидании возвращения существа. И то не заставило себя ждать. Секунды спустя таинственный образ вновь нарисовался буквально в 20 сантиметрах по другую сторону стеклянной преграды. Они пристально смотрели друг другу в глаза, будто не замечая ничего вокруг, словно два самца в незримой дуэли за превосходство. Кассилия нерешительными шагами медленно подошла к шлюзу, приметив в таинственном силуэте да более знакомые черты. Она заглянула в его глаза и с горьким испуганным осознанием произнесла: "Папа". Двенадцатый тотчас же прервал битву взглядов, повернувшись к девушке. "Это твой отец?" с недоумением переспросил он. "Да", едва слышно дрожащим голосом подтвердила Касилия. Двенадцатый явно был растерян и обескуражен таким поворотом. Он вновь обернулся к Марку, устремив взгляд в его обесцвеченные зрачки и едва слышно выдал: "Что ему нужно?" Смотря в бездонные глаза чудовища, он всё не мог прийти в себя, продолжая комментировать высказывания девушки. "Не завидуй твоему парню. Все эти званные ужины с ним, семейные посиделки. Потом ещё благословения просить. Ты же сдохнуть лучше." Но к اسئله я явно не слышала причитания инженера. Она взволнованно исколо глазами, хоть единый намёк на объяснение всего происходящего, пытается осознать, что это всё реально. Мгновение спустя она вновь продолжила. Пап, папа! Она крикнула в надежде, что существо откликнется, и слегка сдвинула инженера в сторону. Двенадцатый сместился от двери, попутно оторвав взгляд от Марка. Тот, не замечая девушки, улыбнулся своей кровавой зловещей улыбкой, словно упиваясь превосходством над невыдержавшим его могучего взора человеком. В ту же секунду Марк скрылся из их поля зрения. Ну вот, отлично. Теперь твой папаша думает, что я слабак. Двенадцатый попытался пожаловаться на спонтанное вмешательство своей спутницы, но та явно не понимала их игры вальфа самцов. Почему он мне не ответил? Кэсиль едва слышно что-то бормотала, пытаясь хоть как-то объяснить произошедшее. Ладно, надо выдвигаться. Двенадцатый слегка направил девушку, проводя её до ближайшей скамьи. Обернувшись, Сон вновь заметил зловещий силуэт Марка с обратной стороны двери. Тот держал в руках какой-то чёрный предмет. На этот раз монстр не удостоил инженера даже взглядом и резким движением прилепил на двери странный механизм. На цифровом экране которого шёл стремительный обратный отсчёт. 120, 119, 118. Что это? Ужаснулась Кассилия. Двенадцатый замолчал, разглядывая особенности неизвестной конструкции. Спустя ещё секунду вывод стал для него очевиден. Похоже, это бомба. Двенадцатый быстрым рывком нажал на кнопку нормализации давления и уселся рядом с девушкой. Похоже, у нас маленькая проблема, продолжал он. Ты про бомбу? Голос девушки стал заметно более взволнованным и напряжённым. Ну, и это тоже. Двенадцатый также явно нервничал. Но есть ещё кое-что. Когда она взорвётся, в эту дыру полетит куча барахла из инженерного модуля к нам сюда. И чтобы нас этим всем не прибило, надо бы успеть отсюда убраться к тому времени на двери не успеет раскрыться. И у тебя же есть план? Глаза Каселии были переполнены страхом и надеждой. Двенадцатый оглянулся по сторонам, приметив запасные кислородные баллоны. Вроде бы он быстро сориентировался. Нужна маленькая перестановка. Инженер ловким движением снял один из кислородных баллонов и уложил его в направлении космического шлюза. После этого он отцепил трос, соединяющий с кафандром, и привязал его одним концом к баллону, а второй взял в руку. Второй же трос, который раньше крепился к нему, он перецепил на скафандр девушки. Значит так. Двенадцатый обратился к спутнице. Сейчас я что есть силы обниму тебя, и когда шлюз начнёт открываться, я выбью главный вентиль баллона. После этого он как ракета улетит в космос трос потянет меня за ним, и мы мгновенно покинем отсек. Как только выберемся наружу, я брошу трос, и мы спокойно вернёмся к ближайшему борту судна. Надеюсь, взрывом не разорвёт модуль, и конец, к которому ты привязан к кораблю, не оборвётся. Я ничего не понимаю. С -с Слушай, ты ты уверен? Ты такое уже делал? Кассилия явно не понимала и половины плана. Кроме того, В взволнованный голос инженера не внушал ей особого доверия. Двенадцатый, искренне желая воодушевить девушку, но будучи не в силах ей врать, вынужден был просто многозначительно улыбнуться. Это сработало скорее как жест отчаяния. И девушка тут же бросилась в его объятия, прижавшись, что есть силы в предвкушении неминуемой гибели. Цифры на индикаторе бомбы всё ближе приближались к нулю. 20 19 18. Лёгкий щелчок и изожёгшийся зелёный свет ознаменовал нормализацию давления. После чего, под привычное жужжание, стал медленно открываться космический шлюз. 12-й оглянулся на дверь, где цифры индикатора стремительно сменяли друг друга. 6 5 После этого он резким ударом ноги выбил ручной вентиль, и баллон с огромной скоростью вырывался прочь из модуля. Не удержав равновесия, двенадцатый и косилия завалились на бок, при этом инженер по-прежнему не выпускал тросы из рук. Секунду спустя резкий рывок, словно конь, сорвавшийся с узды, стремительно вырвал их из стен модуля, унося в открытый космос. И тут же за их спинами раздался гулкий, глухой хлопок, и яркая вспышка озарила покидаемый ими отсек. Потоки воздуха, вперемешку с приборами и техникой, вырывались единой волной, словно извергнувшееся жерло вулкана. Тысячи осколков смешались в единую карусель беспорядочного движения, сквозь дикий танец которого пробивался лишь отчётливый силуэт натянутого тросса, надёжно влитого в конструкцию уцелевшей части корабля. Модуль герметизации был практически полностью разрушен. Вдоль бортов корабля по линии пятого уровня красной мерцающей змейкой загорелась аварийная индикация, дойдя практически до середины судна. Похоже, кроме хвоста, ещё и центральную часть уровня задело, комментировал увиденный 12. Касилия открыла глаза, увидев напротив себя самодовольную улыбку инженера, прижимающего её к себе с необычайным трепетом и заботой. Глядя на такую искреннюю неприкрытую радость, она не смогла удержаться и тоже расплылась в ответной улыбке. В этот миг, утопая в его голубых бесстрашных глазах, она впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему в безопасности. Ее сердце все еще бешено колотилось под действием жуткой смеси из страха и эйфории, но разум уже начинал приходить в себя, прокручивая план дальнейших действий. Именно тогда, паря в невесомости, в миллионах километрах от дома, она позволила себе то, на что раньше ей не хватало смелости. Она позволила себе надеяться. Надеяться, что всё в конечном итоге будет хорошо.